Глава седьмая. Проводив взглядом хозяина дома, я покосилась на плиту и задумчиво отодвинула от себя недопитую чашку. Кофе натощак — это и правда не лучший завтрак, точнее обед. Из наготовленных умелыми руками вкусностей я выбрала ризотто с грибами. Пока уплетала блюдо за обе голодные щеки, Все думала над его неожиданно проснувшимся любопытством. Это искренний интерес, чтобы понять, как я оказалась в этом доме? Видимо, так? Ведь не из праздного же любопытства Тамурес задавал эти вопросы. Он не похож на того, кто просто так сует нос в личное. Только что он будет делать с этой информацией? Может, есть и другие причины для вопросов? Ох, Бог знает, что творится в голове у этого мужчины. Не люблю, когда люди настолько подробно знают о моей жизни. Я будто становлюсь уязвимой перед ними. Ведь не факт, что эти люди не используют полученную информацию против меня. Не думаю, что Тем поступит подобным образом, но все же неуютно, что он теперь знает такие нелицеприятные подробности моей биографии. Но я решила, что глупо молчать или вешать ему лапшу на уши, брат подруги мигом бы меня раскусил. Да и спрашивал он так серьезно, будто искал определенные пазлы для картины в своей голове. Ох, мама-мама, как же все это сложно понять. Неужели взрослые мужчины все такие, загадки без отгадки и даже без подсказки? Мне бы очень не помешала помощь зала. Хоть бы кто-нибудь объяснил мне логику в поведении брата-подруги. Сама себе махнула рукой. Да кто мне объяснит, если я даже не могу поделиться этим ни с кем? Так и будет мой бедный мозг пухнуть от нерешаемой задачи. Скорее всего, Тем в случае меня провел параллель с сестрой и у него невольно проснулось желание дать защиту. Вот и все. Послушал печальную лайф-стори, покачал головой, молча посочувствовал и пошел по своим делам, выкинув меня из головы. Я как раз несла тарелку к раковине, когда мой телефон ожил, оповещая о вызове от Ланы. «Привет, Николь!» раздался веселый щебет подруги. «Привет!» отозвалась я, придерживая свой гаджет плечом. «Как твои магазины?» «Все ограбила?» «Да нет, оставила и другим», отшутилась Милана. «Чего ты там делаешь?» «Я уехала, ты спала еще?» «Да, я после вчерашней смены чуть не умерла от усталости, думала, вообще не встану». Почти натурально уклонилась я от правды. Не проснулась, а прямо-таки воскресла. «Ладно». Восставшая с кровати. Пойдем в кино. В кино?» повторила я неуверенно. Уж слишком настроилась отсиживаться дома. Я просто тут стирку затеяла. «Это все важные планы на сегодня», подстегнула меня Лана. «Да нет, еще на учебу кое-что нужно. А в общем, я и вечером все успею сделать». Тут же беспечно отмахнулась я. Не столько в кино хотелось, сколько просто развеяться и хоть чуточку переключиться с последних событий. На какой фильм мы идем? «Совсем другой разговор», — одобрила подруга. «Марвел, детка, ты не пожалеешь. Давай собирайся. Билеты я уже купила, пока в кафе поскучаю. Минут сорок у тебя есть». «Окей». Новость о том, что это будет долгожданная премьера от Марвел, Меня подкупила окончательно. Я полетела собираться и была готова уже через 15 минут. Надела бежевые слимы, легкий свитер и толстячки кроссовки в народе сникерсы. Волосы хотела оставить распущенными, но они так помялись за ночь, что пришлось собрать их в небрежную, но модную дульку. Такси быстро довезло меня до нужного ТЦ. Лану я нашла в Макдональдсе. На первом этаже она попивала молочный коктейль и с кем-то активно переписывалась. Однако, когда я подсела, подруга быстренько отложила айфон и потянулась чмокнуть меня, что не могло не радовать. Хотя переписка у нее явно была интересная. На щеках румянец, да и вообще светится вся как начищенный самовар. С кем-то познакомилась? Шопинг вряд ли творит такие чудеса. В кафе кинотеатра мы купили по ведерку попкорна и по стакану колы без сахара. отдали такие должное заботе о фигуре. Втиснувшись в колонну зрителей, мы не забыли выплыть возле нужного ряда и принялись пробираться к своим местам. В этом кинотеатре имелось довольно много залов, но сегодня все было забито. Казалось, ни одного пустого места не останется, когда все рассядутся. На экране пошла реклама перед фильмом. Я уже приготовилась расслабиться, лениво жуя попкорн, как рядом со мной кто-то уселся. Обладатель крепкого мужского тела и цитрусового одеколона, который почему-то не понравился моему обонянию. Машинально повернув голову, я чуть не сунула очередную кукурузину мимо рта. Рядом со мной, на единственном еще не занятом месте в ряду, сидел Ревас. «Привет!» — обаятельно улыбнулся он. Ну, прямо чеширский кот, только что рыжий!» «Привет!» — негромко и обалдело отозвалась я. «Салами, малая!» — по-свойски обратился он к Милане, выглянув из-за меня. «Салами, Ревас!» — растерянно улыбнулась подруга, сверкнув зубками и поплыла прямо как воск на жаре. Только слепой не увидел бы ее симпатии к этому мужчине. «А вы тоже решили посмотреть кино, да?» Поинтересовалась я прохладно, вернув взгляд на Реваза. «Именно в этот день и этот фильм...» «От комиксов, наверное, фанатеете». «И именно рядом со мной», — добавила про себя недовольно. «Почему нет? Оно только вам может быть интересно», — ответил он невозмутимо. А следом неожиданно спросил, заглядывая в бумажное ведерко на моих коленях. Сладкий? Нет, горький, огрызнулась я неосознанно. На. То есть соленый. А у милы?» Не растерялся он и наклонился вперед, чтобы увидеть ее. А у меня сладкий, хочешь? Добродушно отозвалась подруга. Хочу, тепло улыбнулся Ревас и неожиданно обратился ко мне. Не против, если мы махнемся местами. Зачем? Оторопела, уставилась я на него. «Когда еще выпадет шанс посидеть среди прекрасных дам, подмигнул он. И попкорн горький, я не люблю. Не хочу через тебя тянуться, беспокоить лишний раз. А не проще свой купить, буркнула я себе под нос. Знаешь, как говорят, аппетит приходит во время еды. Пока не увидел, Не хотелось. «Вы кино пришли смотреть или поболтать?» Неожиданно повернулся к нам парень спереди. «Чего мешаете?» «Не хмурься, братишка, еще реклама!» Мирно отозвался Ревас и, поднявшись со своего места, взглянул на меня так, будто уже все было решено. Прибывая в замешательстве, я неохотно пересела на соседнее кресло и с подозрением покосилась на наглого знакомого подруги. Что за странное движение? Ревас решил так выпендриться и продемонстрировать, какой он красавчик? Или наоборот, сделать ход конем и создавать видимость равнодушия ко мне? И то, и то не вызывало у меня ничего, кроме раздражения. В общем, поход в кино удался. Полсеанса я не могла сосредоточиться на фильме и хоть чуть-чуть погрузиться в атмосферу картины. Все думала, с каким везением тут оказался Ревас. Хотя, что тут думать? Зачинщица вон сидит, по левую руку от кавалера. Только вот нестыковка. Зачем Лане помогать объекту симпатии налаживать личную жизнь? Она же не враг самой себе. Неужели правда совпадение? От попкорна уже тошнило. Я решила поставить ведерко на пол, а заодно глянуть через сколько ног придется протискиваться, чтобы выйти в туалет. Именно в этот момент мой взгляд скользнул выше, и прежде чем я выпрямилась, в голове застряла странная картина. Сначала я, как ни в чем не бывало, уставилась на экран, но с каждым новым мгновением мое лицо становилось все более озадаченным. Не может быть. Увиденное так туго укладывалось в голове, что я решила убедиться, облокотилась на правый подлокотник и скосила глаза влево, туда, где сидел Ривас, внимательно наблюдающий за происходящим на экране. Вроде ничего подозрительного. Только вот, сколько бы я ни наблюдала, он ни разу не поднес карту рту попкорн. И снова перед глазами встала картина, и его рука свисала с подлокотника как раз над коленом Ланны а пальцы ласково гладили ее раскрытую ладонь. В первую секунду мой мозг почему-то решил, что на сиденье подруги могла упасть кукурузина, вот он там и... Но нет, я все больше склонялась к тому, что мне не показалось. С этого момента минуты превратились в вечность, а из сидения, будто разом все пружины повыскочили. В итоге я решила пройтись в туалет. Обратила внимание, что Ревас сидит более чем естественно и без единого намека на нарушение личного пространства Ланы. Это добавило груз на чашу сомнений. Из зала я выходила задумчивой, а потому чуть не запнулась, поймав взглядом Михаила, который не спеша топал по коридору. «И сколько он тут дежурит, интересно? Здрасте!» Поздоровалась я. «Привет», — непринужденно отозвался он, мазнув по мне взглядом. «Может, дядя Миша не любит Марвел?» «Так бы совместил приятное с полезным». В туалете я несколько раз помыла руки и поприставала к своей дульке на голове. Когда вернулась в коридор, Михаил по-прежнему держал пост. Я вдруг поймала себя на мысли, что не хочу, чтобы он увидел... Риваза, выходящего из зала в нашей компании. Вот не хочу и все. Двигаясь по темноте, к ступенькам я очень надеялась, что фильм уже подходит к финишу. На экране развернулся главный экшен, так что, по идее, так и есть. Приглядываясь к номерам рядов, я остановилась возле нужного и машинально отыскала взглядом белую толстовку «Ланы», Наши места были почти на середине, но я прекрасно разглядела, что она там делает. Брови ползли вверх. Подруга не смотрела фильм. Она не отводила глаз от реваза, который ел из ее рук попкорн, точно прирученный пес. А еще я застала, как он перехватил ее ладошку и задержал возле своих губ. Кажется, волнение подруги передалось мне на расстоянии. Ноги стали ватными, и я бы, наверное, так и не решилась двинуться в сторону, где пустовало мое место, если бы меня не поторопила сидящая девушка. Когда я добралась до сладкой парочки, оба уже вернулись в исходную позицию, да только даже темнота не помогла Лане скрыть волнение на лице. Да и меня уже трудно было ввести в заблуждение. Я не нужна Ревазу. С самого начала его цель — Милана отлегло от сердца. Я ему неинтересно. Можно успокоиться. Эти его ухаживания и повышенное внимание было лишь иллюзией, чтобы, скорее всего, отвести от истинной симпатии внимания Тамуреза. А вот теперь можно снова напрячься. У Миланы тайные отношения с Ривазом. Во-первых, это будет просто мега-скандал, если Таму знает, что его сестренка взаимно скалит зубки его другу. Во-вторых, сам факт, что это Ревас, человек, о котором у меня выстроилось крайне сомнительное мнение. Когда они только успели спеться? Видимо, после истории с пирожными. Ведь Лана явно была удивлена ранним приходом гостя в дом и принесенным неожиданно презентом. Вспомнила, как она с аппетитом поедала облитые сахарной патокой капкейки, хотя обычно морщит носик при упоминании сладостей. Потом цветы. Записка от Риваза совершенно точно предназначалась Лане, и ее содержание теперь меня смущало вдвойне. А текст более чем открытый. «Хочу украсть тебя на всю ночь». И это моей подруге-недотроги. Да уж, открытие века просто. Снова кинула взгляд на Риваза. «Бог ты мой, что же теперь будет?» Долго скрывать такие отношения от вездесущего брата у Милана не выйдет. Кажется, кому-то пора вправлять обратно вывалившийся из головы мозг. Вопреки моим страхам, как-то так получилось, что из зала мы с Ланой вышли первые. Ривас задержался, отвечая то ли на сообщение, то ли на звонок. В общем, обошлось без прощания». И вроде как ничего страшного. Подруга спокойно направилась к Михаилу, который проводил нас до самой машины. Я буравила Лану взглядом, наверное, до самого дома. Ума не приложу, как она этого не замечала, и того, что я молчала всю дорогу. Либо так была увлечена загадочно-очевидной перепиской, либо никак не могла отойти от минувших лобзаний в темноте. Однако я не планировала делать вид, что ослепла и отупела. Когда мы приехали домой, Лана сразу направилась в свою комнату, бросив мне через плечо, что до ужина будет отдыхать. Даже не придала значения моему преследованию. Я проводила подругу до самой комнаты и закрыла за ней дверь. Изнутри. «Давно это продолжается?» — спросила я, заставляя Лану резко обернуться и отвлечься от гаджета. «Ты о чем?» растерянно отозвалась она. Ривас и ты». «Ну и я, как часть нашего странного треугольника». Некоторое время подруга молча смотрела на меня, будто находилась в ступоре. «Прости», — сдавленно произнесла она, отводя взгляд. «Все так не просто, Ник». «Ну, ты постарайся объяснить, а я постараюсь понять». «Настояла я. Думаю, я имею право знать?» Я заметила, как Лана нервничала. Хотела сесть на кровать, но передумала и начала бродить по комнате. «На самом деле все только началось», — призналась она неуверенно. «Хотя... я люблю этого человека еще с тех пор, как первый лифчик примеряла. А он... вечно смотрел на меня, как на ребенка или как на сестренку». Подруга прерывисто вздохнула и уставилась в пространство. Я все думала, пройдут чувства, как-то перерасту это наваждение, но ничего не изменилось. И каждый раз, как я видела Реваза, мое сердце барабанило так, что грудная клетка немела. А если он с девушкой приходил, то потом вообще ревела всю ночь. Мой напряженный взгляд не сходил с лица подруги. «Боже, все гораздо серьезнее, чем я думала!» «Я почти смирилась, что наши отношения никогда не выйдут за рамки», задумчиво продолжала Лана свое откровение. Но однажды, однажды все перевернулось с ног на голову. В тот день у Реваза был день рождения, и он проходил в загородном ресторане. В какой-то момент я ушла на террасу и не ожидала, что он пойдет следом очень нервничала перед ним и, кажется, так нелепо говорила. Она улыбнулась сквозь грусть в глазах, будто прямо сейчас оказалась там. Не знаю, как мы перешли к теме о парнях и девушках, но я почти призналась тогда. Сказала, что мои глаза никого не видят из-за непослушного сердца, которое не может разлюбить одного человека. Потом опомнилась. Попыталась перевести все в шутку и уйти, но Ривас вдруг остановил меня за руку. Я поняла, что слушаю подругу, затаив дыхание. Медленно и задумчиво он обнял теплыми пальцами мою ладонь и сказал, что прекрасно понимает меня, что его сердце тоже не поддается никаким уговорам, однако он не имеет права слушать его. Я послушно ждала, пока Лана снова заговорит, не смея вмешиваться в ее рассказ лучше бы он не говорил мне этого поведала она упавшим голосом наверное это все сиюминутный порыв или вас просто хотел чтобы я понимала наши чувства взаимны но не имеют будущего и все равно мне было бы легче не знать и не тешить надежду одно и любить проще но «Почему вас решил, что это невозможно?» «Осторожно», — спросила я. «Ведь брат не имеет права вечно определять твою судьбу». «Тебе будет сложно понять, Ника», — терпеливо ответила Лана. «Я не могу просто взять и встречаться с кем-то, понимаешь? И каждый мужчина в окружении Тимы это понимает. Если кто-то сделает шаг в этом направлении, то это будет раз и навсегда». Только на таких условиях. Нет, это как раз я понимала. Тогда получается, что Ревас не может сделать этот шаг? Спросила я наводящим тоном. Она не сразу ответила. Прошла к кровати и все-таки устала уселась на нее. «Между нами стояло и стоит слишком много «но»», негромко произнесла подруга. В том числе и то, что Ревас близкий друг моего брата. «Он ведь уехал тогда?» Вдруг сообщила она, с тоской взглянув на меня. После того разговора сразу уехал в другой город почти на год. Даже не попрощался. Мне рассказал Тима, и я так разозлилась. Решила, что его друг настоящий негодяй и все наврал мне про чувства. Понадеялась, что меня, наконец, отпустила. Но это была лишь иллюзия. Обида, но не безразличие. Лана поднялась и подошла к окну. «О том, что Рива вернулся, я тоже узнала от брата», — сообщила она взволнованно. «Ты не представляешь, что со мной происходило. Отсутствие этомуреза, вопреки всему, успокаивало душу. Ведь у его друга не будет причин появляться в доме. И в то же время я места себе не находила». Безумно желая этой встречи. «Так вы все-таки встретились?» — уточнила я. До приезда Тимуреза. «Да», — нехотя призналась подруга. При вас нашел способ увидеться без свидетелей. Поначалу я решила, что это случайная встреча в кафе, где я обычно зависаю на перерыве. Разговор как-то сразу заладился, и вопросы его не несли ни единого намека кроме последнего. Реваз вдруг серьезно спросил. Мое сердце по-прежнему непослушно бьется из-за одного человека. «И что ты ответила?» Спросила я в напряженном ожидании. Я сказала нет. Его заморозило, как только тот человек молча уехал на целый год. А он? Ничего. Только пристально посмотрел на меня, задумался и так ловко заговорил о другом, будто и не было никакого вопроса. А потом я увидела его дома спустя неделю в тот вечер, помнишь? Помню, задумчиво отозвалась я, невольно погружаясь в воспоминания. Рива вел себя так непринужденно, с укором выдала она. И я решила, что тот разговор мне вообще приснился. И он смотрит на меня так, как и всегда смотрел на сестренку друга. А вот на тебя, кажется, запал. Ты рассказала про их разговор и еще эти пирожные. Мне будто нож в сердце всадили. Я тихо вздохнула и опустила взгляд. Подруга не зря предупреждала. Все действительно очень сложно. Я понятия не имела, что он задумал, призналась она неуверенно приближаясь ко мне и понурив голову. Это подло. И когда я узнала, конечно, была против, но ты не представляешь, как выплывают мои мозги от мысли, что мы можем встретиться. Лана смотрела на меня такими глазами, будто душу нараспашку открыла. Но в отличие от подруги, я видела ситуацию без розовых очков. Так что он задумал? «Лана?» — спросила я, глядя на нее в упор. Она долго собиралась, прежде чем ответить. Заламывала руки и кусала губы. «Он вернулся, чтобы украсть меня», — прозвучал ее взволнованный голос. Но для начала решил убедиться, что я хочу этого. Именно поэтому Ривас задумал усыпить бдительность Тамуреза, чтобы иметь возможность видеться со мной без подозрений. «О, Боже!» — всерьез забеспокоилась я, расширив глаза. «Как это украсть? Что за дикость такая?» «Это не дикость, а древний обычай», — обиженно поправила Лана. «Чтобы у брата не было возможности отказать. Не каждый пойдет на подобное». «Но разве это правильно?» «Неужели нельзя просто прийти и сказать правду?» «Нельзя, Никань, не сейчас!» «Если бы Тамурес планировал для меня ранний брак, он бы не заботился о моем высшем образовании», — резонно заметила она. «Да и Ревазу, зная его сомнительную репутацию, брат бы ни за что не доверил свою единственную сестру». «А тебя его репутация не смущает?» — напряженно спросила я. На это Лана улыбнулась так, будто я чего-то не знаю. Рева знает меня с самого детства, Ника, и он бы никогда не пошел на подлость, никогда бы не сделал шаг ко мне, если бы сомневался. И я верю ему. У меня даже голова разболелась от противоречивых мыслей и волнения. Обе стороны можно понять, хотя благоразумию старшего брата подруги я доверяла больше. Так ты действительно этого хочешь? — серьезно спросила я. Кажется, горло Ланы занял комок, потому что она не смогла сразу ответить, только кивнула. «Я хочу, Ника, но... не так», — призналась она в полголоса. «Он мой единственный брат, и больше всего на свете я боюсь сделать ему больно. И я вижу, что Ривас тоже из-за этого переживает, ведь они знают друг друга всю жизнь». Поэтому я, отговариваю его, прошу подождать до диплома. Что ж, мне немного полегчало. Все же она осознает всю серьезность ситуации. И он подождет? Не знаю, нервно отозвалась она. Я не знаю, что будет завтра. У меня самой нервы, как натянутая тетива от каждого нового дня. Но к тому времени многое станет ясно. Мы сможем поступить достойно и все рассказать, потому что уже будем знать, чего стоят наши чувства. Я просто боюсь, что у вас не получится долго держать отношения в тайне, беспокойно выдохнула я, учитывая контроль твоего брата. Лана обратила отчаянный взгляд на меня, и я тут же ее опередила. Даже если я буду вас прикрывать. Заделалась купидоном Ника? Это само по себе звучало абсурдно. И я очень сомневалась, что смогу прикидываться ничего не подозревающей недотрогой. Ты не обязана это делать, уставшим голосом отозвалась подруга. Я знаю, просто не хочу, чтобы у тебя были проблемы раньше времени. Да, я сдалась, потому что они все равно не прекратят встречи. Даже если я считаю это рискованной и смутной затеей. Не смогу оставаться в стороне, если понадобится прикрыть подругу. Тем временем она приблизилась и так порывисто обняла меня, что я чуть не потеряла равновесие. «Эй, ну ты чего?» «Мне очень стыдно перед тобой», — прозвучал глухой голос Ланы мне в плечо. «Я знаю, что не имею права тебя втягивать в это». «Но ты не представляешь, что это значит для меня». Я лишь вздохнула, встретившись с ее обезоруживающим взглядом. Может, и не представляю. Зато хорошо понимаю, что ввязалась в игру, из которой победителем не выйдет никто. Оказавшись в своей комнате, я продолжала размышлять о разговоре с Ланой. Сейчас уже не казалось, что мы такие уж близкие подруги, раз я пропустила целую драму в ее душе. И представить не могла, что она столько времени тайно грезила об одном человеке. Как и подруги двадцать минут назад, мне теперь тоже не удавалось усидеть на месте от волнения. Эта история точно ничем хорошим не закончится. Я, конечно, всегда за любовь и все такое, но Ревас и Лана... Выбрали очень скользкий путь. А я волей судьбы оказалась между двух огней. Лучшая подруга и ее старший брат. Ведь если Тимурес раскроет раньше времени план Реваза и Ланы, а то, что это с большой вероятностью произойдет, я уже чувствовала одним местом, влетит всем. Им придется во всем признаться, и тем не простит друга за его предательство. Именно потому, что все это делалось за спиной. А вот если бы они все рассказали сейчас, то, возможно, и... Моя мысль неожиданно споткнулась. Блин. Я перестала ходить от стены к стене и, напряженно глядя в пространство, уселась на край кровати. Возможно, сказать правду как раз было бы сейчас ничуть не лучше. Брат подруги все равно воспримет эту новость в штыки. Так или иначе, он сделает все, чтобы защитить сестру от сомнительного будущего с ревазом. Разница лишь в том, как быстро раскроется угроза. И чем раньше это произойдет, тем раньше тем примет меры, которые не оставят шансов случиться этому союзу. К примеру, увезет Лану в Грузию, или выдвинет ей жесткий ультиматум, или другу своему перекроет кислород каким-то способом. И все. Конец сказки о любви. Нервно втянув воздух, я рухнула спиной на кровать и уставилась в потолок. На месте Ланы я бы тоже, пожалуй, искала обходной путь. А Ривас, похоже, с самого начала знал, что правильного решения в этой истории не будет. Кажется, я начала лучше осознавать, участницей какого преступления согласилась стать хотя и с трудом представляла, как буду исполнять свою роль. Мне придется подыгрывать несуществующей симпатии Реваза, чтобы у Миланы был повод видеться со своим рыжим рыцарем и при этом не вызвать подозрения у брата. При одной этой мысли внутри неожиданно пронеслось острое отрицание. Мне вообще вдруг расхотелось во всем этом участвовать, и я не могла определить природу возникшей паники, потому что именно я первый попаду под поезд и буду крайней в глазах Тема в случае промаха. За то, что нагло и бесстыже водила его за нос после того, как он позволил мне остаться в своем доме. Или же дело было в другом? Я в принципе не хотела изображать перед братом подруги, что между мной и Ревазом что-то есть». Внутри развернулась настоящая схватка противоречий, эмоций и доводов разума. Однако, когда пришло время ужина, я выходила из своей комнаты без сомнений в глазах. На поле битвы ничего не осталось, кроме единственного решения. Шаг назад уже не сделать. И дело не в том, что я обнадежила подругу. Дело в совести, которая не позволит мне проявить безучастие. Особенно после того, как она оказалась единственной неравнодушной к моим проблемам в нелегкий период жизни. Когда я пришла на кухню, Лана уже сидела за столом. С отстраненным видом ковыряла вилкой блюда, а, услышав шаги, устремила растерянный взгляд в мою сторону, будто резко отвлеклась от своих мыслей. — Это ты? — выдохнула она расслабленно. Незаметно покачав головой, я направилась к полите за порцией сбалансированного ужина и только сев напротив подруги, мягко заметила. «Твой брат не умеет читать мысли, Милан. Но если ты будешь встречать его таким красноречивым видом, то наверняка дашь повод для вопросов». Взволнованно посмотрев на меня, она лишь слегка кивнула, и дальше ужин протекал в молчании. Каждая думала о своем. Точнее, об общем, но с разных сторон. «Что-то не лезет», — сказала Лана в какой-то момент, поднимаясь из-за стола с тарелкой. «Пойду к себе». Проводив ее взглядом, я уставилась в свою тарелку с такой же мыслью. «Темурес» к нам так и не присоединился, но, похоже, мы обе волновались одинаково. Я дала хороший совет подруге. Да только сама теперь имела больше поводов нервничать перед ее братом. Еще немного помучив свою порцию, я спешно убрала со стола и ретировалась из кухни, понимая, что в ближайшее время встречаться лицом к лицу с хозяином дома мне противопоказано. Уже поднявшись на второй этаж, вспомнила о вещах, которые оставила в машинке еще днем, поэтому пришлось пройтись. Постерочную, которая располагалась в другом конце коридора. Вещи отправились в сушильный шкаф, а я сразу в свою комнату. Это случилось, когда я подходила к лестнице. Размышляя о том, что нужно будет внести в органайзер на завтра, я задумчиво вертела в руках свой смартфон скромной модели и краем глаза заметила движение. За секунду поняла, что поднимается тамурез и что траектория столкновения с ним неизбежна, и понеслось. От охватившего меня волнения ноги перестали слушать, а руки ходуном заходили, и в попытке миновать неизбежную встречу я неловко выронила без того видавший жизнь гаджет. Нарочно не придумаешь, но спустя несколько сальто аппарат с громким стуком приземлился именно на ту ступеньку, куда только что встал начищенный ботинок.